«Огненный ангел» или «Правдивая повесть», в которой рассказывается о дьяволе, не раз являвшемся в образе светлого духа одной девушки и соблазнившем ее на разные греховные поступки, о богопротивных занятиях магии, астрологии, Гуитеей и некромантии, о суде над оной девушкой под председательством его преподобия архиепископа Трирского, а также о встречах и беседах с рыцарем и трижды доктором Агриппою из Неттесгейма и доктором Фаустом, написанное очевидцем. Никому-либо из знаменитых людей, прославленных в искусствах или науках, но тебе, женщина светлая, безумная, несчастная, которая возлюбила много и от любви погибла, правдивое это повествование – как покорный служитель и верный любовник в знак вечной памяти посвящает автор. Другу-читателю. Предисловие автора, где рассказывается его жизнь до возвращения в немецкие земли. Мне думается, что каждый, кому довелось быть свидетелем событий необычных и малопонятных, должен оставлять их описание, сделанное искренно и беспристрастно. Но ни одно только желание содействовать такому сложному делу, как изучение загадочной власти дьявола и области ему доступной, побуждает меня предпринять это, лишенное прекрас повествования, о всем удивительном, что пережил я за последние 12 месяцев. Меня привлекает также возможность – открыть на этих страницах свое сердце, словно в немой исповеди перед неведомым мне слухом, так как больше нехкому мне обратить свои печальные признания и трудно молчать человеку, испытавшему слишком много. Для того же, чтобы было видно тебе, благосклонный читатель, насколько можешь ты доверять бесхитростному рассказу и насколько способен я был разумно оценивать все, что наблюдал, Хочу я в коротких словах передать и всю мою судьбу. Прежде всего скажу, что я не был юношей, неопытным и склонным к преувеличениям, когда повстречался с темным и с тайным в природе, так как переступил уже через грань, разделяющую нашу жизнь на две части. Родился я в Трирском курфюршестве, В конце 1504 года от воплощения слова, февраля 5, в день святой Агаты, что было в среду, в небольшом селении в долине Гохвальда в Лосгейме. Дед мой был там цирюльником и хирургом, а отец, получив на то привилегию от нашего курфюрста, практиковал как медик. Местные жители всегда высоко ценили его искусство, и, вероятно, по сей день прибегают к его внимательной помощи, заболев. В семье нас было четверо детей, два сына, считая со мной, и две дочери. Старший из нас, брат Арнем, успешно изучив ремесло отца, дома и в школах был принят в корпорацию трирскими медиками, а обе сестры удачно вышли замуж и поселились Мария в Мерцеге, а Луиза в Базеле. Я, получивший при святом крещении имя Руприхта, был в семье самым младшим и оставался еще ребенком, когда брат и сестры стали уже самостоятельными.